Ему, отвечая, сказала царица, «Если твое предсказание, гость чужеземный, свершится, будешь от нас угощен ты, как друг, и дарами осыпан столь изобильно, что счастью такому все будут дивиться. Мне же не то предвещает мое сокрушенное сердце. Нет, и сюда Одисей не придет, и тебя не отправим в путь мы отсюда». Недобрые люди здесь властвуют в доме. Здесь никого не найдется такого, каков Одиссей был, странника всех угощавший и всем на прощанье даривший много. Теперь вы, рабыни, омойте его и постелю, мантии теплой покрытую здесь приготовьте, чтоб мог он спать, не озябнув до первых лучей злодотронной деницы завтраш ж поутру его вы в купальне омывший елеем чистым натрите, дабы он опрятный за стол с телемахом сел и с гостями обедал. И горе тому, кто обидеть, вновь покусится его непристойно. Ему никакого места вперед здесь не будет, хотя б он и сильно озлился. Иначе, странник, поверишь ли ты, Чтоб хоть мало от прочих жен Я возвышенным духом и светлым умом отличалась, Если я грязным тебя и нечисто одетым За стол наш сесть допущу. Нам ненадолго жизнь достается на свете. Кто здесь и сам без любви, В поступках любви не являет, Тот ненавистен, пока на земле он живет, И желают зла ему люди. От них поносим он, нещадный и мертвый, Кто ж беспорочной душой в поступках своих беспорочен, Имя его с похвалой по земле разносимое славят все племена и народы, Все добром его величают. Ей возражая, ответствовал так Одиссей Богоравный, О, многоумная старца и кария дочь Пенелопа, Теплая мантия мне и роскошное ложе противны с тех пор, как крита широкого снегом покрытые горы, в длинновесельном плывя кораблей, за чей потерял я. Дай мне здесь спать, как давно уж привык я на жесткой постели. Много-много ночей провалялся в бессоннице тяжкой я, ожидая пришествия златопрестольной дениц. Так же ино комовение мне не по сердцу, По крайней мере, к моим прикоснуться ногам Ни одной не позволю я из рабынь молодых В Одиссеевом доме служащих. Нет ли старушки, любящей заботливо службу И много в жизни, как сам я, и зла, и добра испытавший, Охотно ей прикоснуться к моим самовеньям Ногам я дозволю, Так Одиссею ему отвечая, сказала царица. Странник, немало до сих пор гостей к нам из близких, из дальних стран приходило. У и же тебя никого не случалось встретить мне. Речи твои все весьма рассудительны. Есть здесь в доме старушка, советница умная, полная добрых мыслей. За ним злополучным ходила она, он был ею выкормлен. Ею в минуту рождения на руки принят, ей, хоть она и слаба, о тебе поручу я заботу. Встань, Евреклея, моя дорогая разумница, вымой ноги ему, твоего господина ровеснику, с ним же, может быть, сходины, видом уж стал Одиссей, Изнуренный жизнью трудной. В несчастье и люди стареются скоро, так говорила она. Евриклея закрыла руками очи, но слезы пробились сквозь пальцы, она возопила, «Свет мой, дитя мое, милое, где ты? За что же крони он так на него столь покорного воли богов годуй!" Кто ж из людей, перед громко игрателем Зевсом, такие тучные бедра быков сожигал, и ему якотом бы так приносил изобильно моля, Чтоб он светлую старость дал ему дома провесть, расцветающим, радуясь сыном? Были напрасны молитвы, навеки утратил, возврат он горе. Быть может, теперь никому не родной На чужбине где-нибудь Впущенный в дом богача Он от глупых служанок Встречен такой же там бранью, Какой был от этих собак Ты, странник, обижен, Зато и не хочешь им дерзким Позволить ноги омыть у тебя. То, однако, порядком исполнить Мне повелела моя госпожа Пенелопа. Охотно сделаю все И неволю одну госпожи Исполняя, нет, Для тебя самого, несказанно мою, ты волнуешь душу. Послушай, я выскажу мысли мои откровенно. Странников бедных немало в наш дом приходило, Но сердце мне говорит, что из них ни один. С удивлением смотрю я, Не был так голосом, ростом, ногами, Как ты с Одиссеем сходен, — сказала Ей так, — отвечал Одиссей хитроумный, — Правда, старушка, и сам от людей я, которым обоих нас повстречать удавал и слыхал, что во многом друг с другом мы удивительно сходны, как то мне и ты говоришь здесь, — так отвечал он. Сияющий таз для мытья ей служивший ног принесла Евриклея, и свежей водою две трети таза наполнив, Ее долила кипятком. Одиссей же сел к очагу, но лицом обернулся он к тени, понеже думал, что за ногу взявший его Евриклея знакомый может увидеть рубец, и тогда вся откроется разом тайна. но только она подошла к господину. Рубец ей бросился прямо в глаза — Разъяренного вепря, клыком он ранен был в ногу, тогда, как пришел посетить на Парнасе Автоликона, по матери деда с его сыновьями, славного хитрым притворством и клятв нарушением, Эрмии тем дарованием его наградил. По Еликон много бедр от овец и от коз приносил благосклонному богу. Автоликон, посетив плодоносную землю Итаки, новорожденного сына у дочери Милый нашел там... Выждав, когда он окончит свой ужин, ему на колено внука пришла положить Евриклея. Она тут сказала, «Автоликон, богоданному внуку ты выдумать должен имя какое угодно тебе самому. Ты усердно, Зевса, внуки молил». То, приняв предложение, сказал он зятю и дочери, Вашему сыну готову уж имя, вас посетить собираясь, я рассержен, Несказанно многими был из людей, населяющих тучную землю. Пусть назовется мой внук Одиссеем, то значит сердитый. Если ж когда он, достигнувший мужеских лет, пожелает дедовский дом посетить на Парнасе, Где наша обитель, будет он мной угощен и с богатым отпущен подарком». Внук возмужал и пришел за подарком, обещанным к деду. толикон с сыновьями своими его благосклонно встретил руки пожиманием и сладко сладколоскательным словом бабка ж его амфитея. В слезах у него целовала очи, руки и голову, громко рыдая. Богатый пир приказал сыновьям многославным своим приготовить автоликон, и они, исполняя родителей волю, тотчас пригнать повелели быка пятилетнего с поля. Голову, уснявшись с быка и его распластавши, на части мяса они разрубили, и части, взоткнув их на вертел, начали жарить, и, жарив же, их разнесли по порядку. Сидя они за обедом, весь день до вечернего мрака, ели прекрасное мясо и сладким вином утешались. Солнце тем временем село, и ночь наступила, а ложе каждый подумал, и сна благодать не спасла им боги. Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос, Автоликоновы все сыновья на охоту собравшись, Скликали быстрых собак. Сын Лаэртов отправился с ними. Долго они по-крутому, покрытому лесом Парнасу шли, Напоследок достигли глубоких ветристых ущелий. Гелиус столько, что начал поля озарять, подымая тихо с глубоких, льющихся медленно вот океан. В дикую дебрю углубились охотники все. Перед ними, след открывая, бежали собаки. С собаками вместе автоликоновые дети и сын многославный Лаэртов быстро бежали, имея в руках длиннотенные копья. Страшно огромный кабан там скрывался, В кустах закопавшись диких, В тенистую глупь их проникнуть не мог, Ни холодной сыростью дышащий ветер, Ни гелю на блестящий Даже и дождь не пронзал их ветвистого свода, Так густо были они сплетены, И скопилось там много опадших листьев. Когда же приблизился шум от собак И от ловчих, быстро бежавших, Кабан им навстречу из дикого лога прянул. Щетину встопорщив, ужасно сверкая глазами, он заступил им дорогу. И первый к нему подбежавший был Одиссей. Он копье длинно острое поднял, готовый зверя пронзить, но успел Одиссею поранить колено. Острым клыком разъяренный кабан, и он выхватил много мяса, Нагрянувши бешено сбоку, но кость уцелела. В правое зверю плечо боевое копье сын Лаэртов сильно всадил, и плечо, проколов острием, на другой бок вышло копье, повалился кабан, и душа отлетел. Автоликоновы дети убитого зверя велели должным порядком убрать, и потом Одиссей его рану перевязали заботливо, кровь же бежавшую сильно заговорили, и все напоследок к отцу возвратились. Автоликоны его сыновья Одиссея от раны, дав исцелиться ему и его одарившей богато, сердцем веселого, сами веселые, с миром послали в землю Итаки. Отец и разумная мать несказанно были его возвращению рады. Они расспросили сына подробно о ране, и он рассказал по порядку, как на Парнасе, ловитвой зверей, веселя с сыновьями Автоликона, он вепрем клочистым был ранен в колено. эту тарану узнала старушка, ощупав руками ногу. Отдернула руки она в изумлении — упала в таз, опустившись нога, от удара ее зазвенела медь, покачнулся водою наполненный таз, пролилась она вода. И веселье, и горе проникли старушку, очи от глаз затуманились, ей не покорствовал голос. Сжав Одиссею рукой подбородок, она возгласила «Ты, Одисей! Ты, мое золотое дитя, и тебя я прежде, пока не ощупала этой ноги, не узнала. Кончив, она на свою госпожу обратила поспешно взоры, чтоб ей возвестить возвращение милого мужа. Та не могла ничего, обратяся глазами в другую сторону видеть. Палада ее овладела вниманием, но Одиссей... Ухвативши одной рукой за горло няню свою, А другую ее подойти, приневолив, Ближе к нему прошептал ей, «Ни слова, меня ты погубишь, я Одиссей!» Ты вскормила меня, претерпевши немало волей богов, Возвратился я в землю отцов через двадцать лет, Но уж если твои для узнания тайны Открыли Сочи, молчи!» и чтоб в доме никто обо мне не проведал. Иначе слушай, и то, что услышишь, исполнится верно. Если мне дий истребить женихов многобуйных поможет, здесь и тебя я щадить, хоть тобой и воспитан не стану в час тот, когда над рабынями строгий мой суд совершится». «Сын Лаэртову так, — отвечая, — сказала старушка, — Странное слово из уст у тебя Одиссея излетело. Ведаешь сам ты, как сердцем твердая, Как волей упорно. Все сохраню, постояннее чем камень, Целей, чем железо. Выслушай, друг, мой совет И заметь про себя, что услышишь. Если Зевес истребить Женихов многобуйных поможет, Всех назову я рабынь, обитающих здесь, Чтоб меж ними мог отличить ты худых и порочных От добрых и честных. Ей возражая ответствовал так, Одиссей хитроумный, Нет, Евриклея, их мне называть не трудись понапрасну, Сам все увижу и буду уметь все подробно разведать, Только молчи, произволу богов придадим остальное. Так говорил Одисей. И поспешно пошла Евриклея теплой воды принести, По елику вся прежняя на пол вылилась. Вымыв и чистым елеем, умасливши ноги, Снова скамейку свою одисей пододвинул к жаровне, Сев к ней, чтоб греться, Рубец свой отрепьями рубище скрыл он. Умная, так обратяся к нему, Пенелопа сказала — Странник, сначала сама я тебя выпрошу, Отвечай мне. Скоро наступит пора Насладиться покоем, И счастлив тот, на кого и печального Сон миротворный слетает. Внешне сказанное горе Послал неприязненный демон. Днем сокрушаясь и сетуя, Душу свою подкрепляю я рукодельем, Хозяйством, присмотром за делом служанок. Ночью ж, Когда все утихнет, и все в круг меня, погрузившись сладостно в сон, отдыхают беспечно. Одна я тревогой мучась, в бессоннице тяжкой сижу на постели и плачу. Плачет Аида, Пандарова дочь, бледноликая, плачет. Звонкую песню она заунывно с началом весенних дней благовонных поет, Одиноко с под густыми сенями рощи, и жалобно льется рыдающий голос. Плача и Тилуса, милого сына, Зефосова, медью остро, нечаянно, ею сраженного мать поминает, так сокрушенное плачу и я, и не знаю, что выбрать, С сыном ли милым остаться, смотря за хозяйством, за светлым домом его, за работой служанок, за всем достоянием, честь Одиссеева ложа храня и молву уважая, Или, наконец, предпочести за в того, кто усерднее брака желает со мной и щедрее дары мне приносит. Сын же, покуда он отроком был неразумным, расстаться с матерью нежной не мог, и супружеской дом мне покинуть сам запрещал. Но теперь он, уж мужеской силы достигнув, требует сам от меня, чтоб из дома я вышла немедля. Он огорчается, видя, как наше имущество грабит. Ты же послушай». Я видела сон. Мне его растолкуй ты. Двадцать гусей у меня есть домашних. Кормлю их пшеницей. Видеть люблю, как они, на воде полоская, сыграют. Снилось мне, что с горы прилетевший орел крутоносый, шею свернув им, их всех заклевал, что в пространной столовой мертвые были они на полу, все разбросаны. Сам же в небо умчался орел. И во сне я стонала, и горько плакала. Вместе со мной и много прекрасных ахейских жен, О гусях, умерщвленных могучим орлом, сокрушалось. Он же, назад прилетев и спустясь на высокую кровлю царского дома, Сказал человеческим голосом внятно, Старцы и кария, умная дочь, не круши спине лопа!» Видишь, не сон мимолетный, события верные видишь, гуси, твои женихи, а орел их убить, прилетавший грозную птицей, не птица, а я, Одиссей твой, богами ныне тебе возвращенный, твоим женихам на погибель. Так он сказал мне. И в этом мгновении мой сон прекратился. Я с кругом. На дворе я увидела гуси все на лицо и Толпясах корыту клюют там пшеницу. Умной супруге своей отвечала Одиссей погоравный Сон, государа, не твой, толковать бесполезно. Он ясен сам по себе. Сокровенного нет в нем значения, и если сам Одиссей предсказал женихам их погибель погибнут все. «Ни один не уйдет от судьбы и от мстительной керы!» Так, отвечая, сказала царица Лаэртову сыну, «Странник, конечно, бывают и темные сны, из которых смысла нельзя нам извлечь, и не всяко избывается сон наш. Создано двое ворот для вступления с нам бестелесным в мир наш. Одни — роговые, другие — из кости слоновой». Сны, проходящие к нам воротами из кости слоновой, лживы, несбыточны, верить никто из людей им не должен. Те же, которые в мир роговыми воротами входят, верны, сбываются все приносимые ими видения. Но не из этих ворот, мой чудесный, я думаю, вышел сон. Сколь не радостно было бы то для меня и для сына. Слушай, теперь, что скажу, И заметь про себя, что услышишь. Завтра наступит он день ненавистный, В который покинуть дом Одиссеев принудит меня. Предложить им стрелянье из луков кольца хочу я. Супруг Одиссей здесь двенадцать с кольцами ставил, Бывало жердей,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 Дома семейного, светлого, многобогатого, Где я счастье нашла, о котором и сонное буду крушиться. Ей возражая, ответствовал так Одиссей Богоравный, «О, многоумная старца и карие дочь Пенелопа! Этой игры мой совет не должна ты откладывать. Верь мне». В доме своем Одиссей многохитростный явится прежде, нежели кто между ими, рукою ощупавший гладкой лук, тетивою натянет его и сквозь кольца прострелит. Так, отвечая, сказала царица Лаэртову сыну, «Если б ты, странник, со мною всю ночь согласился в палате этой сидеть и меня веселить разговором на ум бы, сон не пришел мне». Но вовсе без сна оставаться нам слабым, смертным не должно. Здесь всем нам, землей многодарной кормимым, Боги бессмертные меру особую каждому дали. Время, однако, наверх мне уйти, Чтоб лежать одиноко там на постели, печалью перестланной, Горьким потоком слез, обливаемой с тех самых пор, Как супруг мой отсюда морем пошел, К роковым, к несказанным стенам, Элеона. Там отдохну я, а ты, ночевать и наземец, останься здесь, и ложись на постели или на пол, как сам пожелаешь. Так, Пенелопа, сказавши, пошла по ступеням высоким вверх, ни одна все рабы не за нею пошли, и в покое верхним своем затворялся. В кругу приближенных служанок плакала горько она о своем одиссее, покуда сладкого сна не свела ей на очи богиня Афина. Разные слышатся там языки, Гомер рисует реальную картину народа населения Крита в его эпоху Первоплеменная порода Критин и Пелазги, Дахейское население. Ахеи не явились первой волной завоевателей. Дарицы пришли позже и не могли принимать участие в изображаемых событиях, почему они и упомянуты в поэмах всего один раз. «Едва девяти лет достигнув, там уж царем был Минос» — неверный перевод Жуковского. «Минос является царем не с девятилетнего возраста, а по девятилетиям» так как, согласно малоизвестному мифу, каждые девять лет он обращается к своему отцу Зевсу, отсюда и собеседник Крониона, и получает от него новые законы для своего государства. В этом мифе нашло отражение первобытное представление о том, что царь обладает магической силой, от которой зависит благоденствие страны, со временем эта сила истощается, и царя убивают или сменяют. Минос, обращаясь к божеству отцу, от которого он получил свою магическую силу, каждые девять лет обновляет ее. Во времена Гомера это представление было давно изжито, остался лишь миф, на который намекает поэт. Хлебом, собранным с мира, то есть с народа. Пусть назовется мой внук Одиссеем, Гомер возводит имя Одиссей к глаголу «Одиссомаи», «сержус», гневуюс, однако это сопоставление сделано лишь по созвучью. «Сжав Одиссею рукой подбородок», вернее, коснувшись подбородка, этот жест выражал у греков просьбу или любовь. «Плачет Аида», то есть плачет Соловей. «С кольцами ставил, бывало, жердей, в подлиннике не жердей, а топоров». Стрелы должны были пролететь через отверстия в лезвиях топоров, вкопанных в землю.